Вечдок. Владимир Набоков. Вечер на пустыре. Вечер на пустыре в числе моих любимых стихотворений Владимира Набокова. Вдохновение. Розовое небо. Черный дом с одним окном. Огненным. О, это небо, выпитое огненным окном. Загородный сор пустынный. Сорная былинка со слезой. Череп счастья тонкий, длинный. Вроде черепа борзой.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 Лишаясь мгновенно волшебства, бессильно друг за друга прячутся отяжелевшие слова. Молодое мое одиночество, среди ночных неподвижных ветвей, Над рекой изумление ночи, отраженное полностью в ней, И синевый цвет, бледный баловень этих первых неопытных стоп, Освещенной луной небывалой, в полутрауре парковых троп,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 1932 год, Берлин. Меня в этом стихотворении всякий раз волнует срывающийся от избытка чувств голос лирического героя. Для передачи сумятицы переживаний автор может прибегать в меру надобности к птичьему языку, связанное повествование при подобном накале страсти выглядело бы психологически недостоверным. И в принципе я согласен с мыслью Ахматовой — Что содержание лирического опуса может ускользать от понимания читателя? Главное, чтобы сам автор знал, что он имеет в виду. Это придает авторской интонации властность и силу. Но все-таки есть и читательская потребность быть в курсе происходящего, хотя бы в общих чертах. Мне, во всяком случае, для полноценного удовольствия от словесного искусства важно понимать, о чем идет речь. Кстати сказать, осведомленность читателя нередко усугубляет воздействие художественного произведения. Например, последняя фраза стихотворения «Не изменился ты с тех пор, как умер» и сама по себе настраивает на трагический лад, но знание, что подразумевается геройская гибель Набокова отца в 1922 году, способствует глубине эстетического впечатления. Итак, краткое содержание «Вечера на пустыре». Стихотворение состоит из четырех, отличающихся друг от друга стихотворным размером, качеством и способом рифмовки частей, объединенных общей темой. Тема стихотворения задана первым же словом «вдохновение». Оно упомянуто однократно, но целый каскад эпитетов в среднем роде не оставляет сомнения, какую именно эмоцию подразумевает автор избегая прямого названия и соображений психологической убедительности, чтобы лихорадочная исповедь лирического героя не превращалась в обстоятельный рассказ. Действие первой части происходит на загородном пустыре, где фабричное окно с закатным бликом приводит на память лирическому герою знакомый с детства вид – другое окно, другой закат. Захлебывающаяся интонация первой части завораживает. Правда, читатель на мгновение запинается на странном образе. Череп счастья тонкий, длинный, вроде черепа борзой. Ну, мы уже во власти поэтического гипноза, нам не до загадочных мелочей, мы тронуты хвалой вдохновению, завершающей первую часть вечера на пустыре. Мир, быть может, пуст и беспощаден, я не знаю ничего, но родиться стоит ради этого дыхания твоего. Вторая часть стихотворения посвящена вечной поэтической теме памяти о незабвенных юношеских приливах вдохновения, а заодно тоже вечному противоречию. Пора юношеского косноязычия и подражательства нередко кажется в зрелости временем утраченной легкости и творческой свободы. Хотя на практике дело обычно обстоит иначе, Легкость и впечатление непринужденности достигаются талантливыми авторами в зрелые годы, и даются ценой труда, самодисциплины и заботы о собственных способностях. И именно этот парадокс становится ответвлением темы вдохновения и ложится в основу второй части стихотворения «Вечер на пустыре». Третья часть посвящена родовому усадебному миру и окрестностям, которым Набоков обязан первым лирическим восторгом. Здесь-то и поминается «Лампа в окне», чей двойник над берлинским пустырем положил начало стихотворению. Здесь же сквозной авторский образ лиственного трепета, олицетворяющего вдохновение, и во сне приближение счастья, дальний ветер, воздушный гонец, все шумнее проникающий в чащу, наклоняющий ветвь, наконец. К этому образу Набоков еще вернется через десятилетие в своем стихотворном манифесте «Слава».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 метафизическая кредо Владимира Набокова, главная тема его стихов, которая, как некий водяной знак, символизирует все его творчество. Я говорю о потусторонности, как он сам ее называл. Все, что время как будто и отняло, а, глядишь, засквозило опять от того, что закрыто неплотно и уже невозможно отнять. С этой заветной мыслью Владимира Набокова внимательный читатель столкнется не раз например, в той же поэме «Слава» или в стихотворении «Как я люблю тебя» 1934 год. «Как я люблю тебя!» Есть в этом вечернем воздухе порой лазейки для души, просветы в тончайшей ткани мировой. В заключительной части «Вечера на пустыре» лирический герой как бы очнулся после своеобразного поэтического обморока, и видит вокруг ту же неприглядную промышленную окраину, поджарую белую собаку, трусящую в сумерках на свист мужчины, поравнявшись с которым лирический герой замечает про себя «Не изменился ты с тех пор, как умер». При внимательном прочтении это синтаксически и ритмически намеренно сумбурное и размашисто зарифмованное стихотворение предстает вполне композиционно стройным и прозрачным в смысловом отношении. Недоумение, повторюсь, могут вызвать лишь две уже упомянутые выше строки «Череп счастья, тонкий, длинный, вроде черепа борзой». Я читал «Вечер на пустыре» многократно, не придавая значения этому единственному непонятному словосочетанию, пока для одного начинания мне не понадобилось основательно разобраться в этом стихотворении. Тогда я, наконец-то, обратил должное внимание на собаку, промелькнувшую в самом финале, Кое-что заподозрил и вскоре извлек из интернета семейную фотографию 1905 года, и пазл внезапно сложился. 2021 год.